Глава 13 Я видел, как парень замертво падает на землю. Было это, словно в замедленном кино. А потом меня потащила к себе темнота. Я попытался сделать вдох, но не смог. Тело словно растворилось во мраке, и я не мог понять, где моя рука, а где нога. Странный полет сменялся ощущением падения. Я пытался кричать, но крик получался безмолвным, словно у меня не было рта вовсе. Первое время перед глазами еще плясали вспышки фантомного света, а потом чернота поглотила взор полностью, и не было уже ничего, кроме нее. Сколько я пребывал в таком состоянии, я не знал. Сознание мое начало медленно растворяться в этом густом сиропе мрака, и в какой-то момент я вовсе потерял контроль над своим разумом. Он начал сводить с ума, рисуя воображаемые картины. Я видел Лешку, бегущего прочь от яицоголовых. Я видел себя, словно бы со стороны, пытающегося спасти базу «Свобода». Я наблюдал за космическим кораблем инопланетян, которые плыли в межзвездном пространстве в сторону маленького голубого шарика, зависшего во мраке. Ощущение времени пропало. Казалось, течение его изменилось, стало совсем иным, к которому я не привык. Я будто бы нырял в облако, и тогда чудилось, что минуты становятся невообразимо длинными, саму вечность. А когда вновь выныривал, столетия сменялись за секунды. Я стал беспокоиться за свое психическое состояние, потому что понял, что подошел к самому краю своей нормальности, за которым безумие. Может, не было ничего? Ни яцеголовых, ни базы свободы, ни купороса, ни даже Алешки. Может, я просто лежу в психушке, а все это — плод моего больного воображения? Нападение инопланетян? Что за бред? У парня явно не лады с мозгом. Эта мысль заставила меня окунуться в необузданный страх и ужас. Я вновь закричал, но не услышал ни звука. Где же я? Когда уже будет приземление? Ведь портал должен же меня куда-то выкинуть. А если не выкинет? Если я так и буду летать тут, между мир и обреченный на вечное сумасшествие? Я начал барахтаться, словно человек, не умеющий плавать. Грести вверх, хотя ни вверх, ни низа тут не было. Бред! Это все бред! Все это плод моего воображения! Тогда вкалите мне какой-нибудь дряни, чтобы выйти из этого состояния. Где санитары? Где врачи? Эй! Кто-нибудь! Отзовитесь! Видимо, шаг за черту был все же сделан, потому что, когда пришел свет, я плакал и кричал. «Очнись, Костя!» Меня били по щекам, причем не стесняясь. «Очнись же!» «Что? Где я?» Я открыл глаза и не мог поверить. Я находился и сам не знал где, но не там, не в той жуткой черноте. Здесь был воздух, здесь были деревья. Я слышал их убаюкивающий шепот. И еще здесь был ветер. Он приятно ласкал мое вспотевшее лицо, успокаивая. «Где мы?» — повторил я. Купорос пожал плечами. Я поднялся, осмотрелся. Потом рассмеялся. «Что?» Вдруг все понял Купорос. «Не получилось, да? Мы опять в этом гребаном изломе?» «Да, мы до сих пор на изломе», ответил я, утирая слезы, упорно лезущие наружу. Без сомнения, это был излом, а все ощущения, посетившие меня, плодом моего уставшего воображения. Никакого ветра тут не было, а под шумом деревьев не померечилось крижетание странных ржавых конструкций, таких высоких, что, казалось, будто они доходили до самого неба. Это была все та же выжженная мертвая пустыня излома, и комета, зависшая над головой, была тому подтверждением. Ты уверен? С надеждой в голосе спросил купорос, хотя и сам знал ответ на свой вопрос. Уверен? Кивнул я. Неужели все было зря? Смерть Джуля, жори Жницы. Неужели был напрасен тот сложный и опасный путь, что мы проделали? Я не мог поверить в это. Просто не хотел. Купорос тоже отчаялся и начал даже подвывать. «Мы умрем?» — спросил он. «Не знаю. Честно ответил я. Но постараемся выжить. Пошли». «Куда?» — удивился парень. «Я и сам не знал, куда именно, но оставаться на месте точно не хотелось». Ночь в пустыне – не самая лучшая идея. «Вон к тем конструкциям», – ответил я первое, что пришло в голову. Купорос пожал плечами, но ничего не сказал, послушно двинул за мной. Мы прошли разделяющее нас пространство, остановились возле строений. Это были высокие, издалека похожие на бамбуковые стержни, колоссы из сильно проржавевшего металла. Диаметр конструкции достигал порядка 30 метров и мы невольно задались вопросом. «Кто, а главное, для чего создал их?» «Дверей не видишь?» – спросил я Купороса. Парень быстро обежал вокруг, отрицательно покачал головой. Я подошел ближе, постучал по металлу. Тот оказался на удивление тонкий. От каждого удара оболочка мялась, словно фольга. «Внутри есть каркас. Давай попробуем оторвать один лист». Если бы меня спросили, зачем я это делаю, я бы не смог ответить на этот вопрос. Делал только для того, чтобы делать, потому что если бы мы просто стояли, то свихнулись. Движение заменило на мысли, которые в этот момент были слишком отравленными, чтобы подпускать их к своему мозгу. Проверенный способ. Мы с удвоенным рвением оторвали приличный лоскут жести, принялись за другой. Это было даже приятно. Просто так отрывать куски один за другим, словно шкодливые дети. Наверное, в какой-то степени мы также и вымещали таким образом злобу за то, что план наш не получился. Набили бы с удовольствием друг другу морды, но сейчас терять здоровье, находясь на чужой планете, было не с руки. Уж лучше металл. Когда усталость подкатила к нам, мы уже ободрали приличный участок. Открывшаяся картина слегка удивила нас. Каркасом в этом строении служили небольшие, но не больше указательного пальца. Длинные трубки, блекло поблескивающие в лучах жаркого солнца. Они тянулись вдоль всего сооружения, оплетая собой все пространство. «Может, это какой-то атомный реактор?» – предположил Купорос. «А это графитовые стержни? Или урановые? Или что там в этом атомном реакторе? Просто похоже очень. Я в фильмах такое видел». Я пожал плечами. Если и так, то бежать уже смысла нет. Полученная доза радиации справится с нами за час. Хотя я сомневался, что это оно. Нет, это строение предназначено для чего-то иного. Интересно, кто его построил? Сомневаюсь, что предки Жюля и Агата. Не в обиду им будет сказано, но эти парни до такого бы не додумались. «Давай внутрь залезем», — предложил Купорос. Его любопытство начало граничить самоубийственной беспечностью. «Зачем?» спросил я. «Посмотрим, что там внутри». И так видно, что ничего интересного. Начал сопротивляться я. «А вдруг там еда есть? Жрать охота?» «Ты же сам говорил, что он реактор похоже. А теперь внутрь хочешь залезть?» «Да мне уже без разницы, если честно». Первая волна депрессии сошла, и я начал мыслить относительно здраво. Понимал. «Лезть внутрь опасно!» «Не хочешь? Тогда я сам!» Произнес Купорос и, прежде чем я успел что-то возразить, шмыгнул между стержней. «Постой! Да куда же ты? Стой, говорю!» Но Купороса было не остановить. Он пролез через несколько извивающихся трубок глубже внутрь, долго громыхал, потом произнес. «Мор, иди сюда! Тут какая-то хреновина!» Я нехотя полез внутрь. Приготовился увидеть какую-нибудь шевелящую щупальцами тварь с огромной клыкастой пастью, но вместо этого обнаружил квадратный предмет, на одной из граней которого виднелись цифры и непонятные символы. «Как думаешь, что это? И кому оно принадлежит?» – спросил Купорос, оглядывая штуковину. «Мне хотелось соврать ему и сказать, что я не знаю, но я знал». Эта шрифтовая стилистика светящихся красноватым символов и цифр была мне до боли знакома. Когда я был в образе черного, то точно таким же шрифтом мне высвечивало информационное поле, различные данные и уведомления. «Это штуковина пожирателей миров», — севшим голосом ответил я. «Уверен?» «На все сто процентов». «Значит, и конструкция тоже их. Что она тут делает?» Они же вроде убрались отсюда. Я пожал плечами. Первым желанием было как можно скорее убраться отсюда. Но я пересилил его и подошел ближе к загадочной штуковине. Теперь, находясь в своем нормальном обличии, я уже не мог прочитать того, что было написано на гранях устройства. Пытался, но словно бы смотрел на знакомые, но перевернутые и отраженные в зеркале буквы. Видимо, дешифратор ушел вместе с обликом черного. «Может, эта штуковина бомба какая-то? А что взрывать? Пустыню? Бессмысленно. Нет, тут явно что-то другое. Я в который раз стал осматривать грани устройства, пытаясь обнаружить какие-то закономерности или знакомые детали. Ничего нового не нашел. В моей голове это по-прежнему была какая-то неведомая ерундовина. Что делать? Уйти?» Желание покинуть это место быстро исчезло. В душе я лелеял надежду, что вся эта конструкция инопланетян сможет как-то приблизить меня к цели – попасть на Землю. Простояв полчаса без дела и заскучав, Купорос произнес. «Может, пойдем уже? Поищем что-то другое, что сможет нам помочь? От этой железяки все равно никакого толку!» Как не хотел, но я был вынужден согласиться с ним. «Пошли!» Упавшим голосом произнес я. Похоже, это просто мусор. Я со злости в сердцах пнул ящик, и он вдруг начал мигать синим цветом. Интересно! произнес купорос, и тоже как следует приложился ногой к устройству. Купы сдал тихое жужжание. Та грань, на которой виднелись символы на мгновение потухла, а потом начала сиять приятным теплым светом. Это еще что за светомузыка! Купорос наклонился ближе к устройству, боязливо приложил руку. «Теплая!» – произнес Купорос. «Даже немного сжется!» Парень попытался оторвать ладонь от грани, но, к внезапному своему удивлению, не смог этого сделать. «Что за чертовщина? Прилип! Мор, помоги!» Я подскочил к парню, но не успел даже прикоснуться к нему, как тот истошно закричал. А потом все его тело словно прошибло током. Купорос стал трястись и шипеть. «Твою мать!» Только и смог выдохнуть я. Куб начал светиться ярко-оранжевым светом. Внутри устройства что-то надрывно заревело, и парня отбросила в сторону. «Ты как?» Я подбежал к Купоросу, но тот отстранился от меня, глядя вокруг ошалелыми глазами. «Ты чего?» Спросил я его. Купорос долго молчал, не зная, что ответить. Потом, с трудом подбирая слова, Сказал. Что-то происходит. Что происходит? Не понял я его. Было очевидно, что парня сильно тряхануло, и, кажется, он немного повредился мозгом. Купорос, ты чего? Мои руки! Он поднял ладони перед лицом, и только теперь я понял, в чем дело. От кончиков пальцев до запястий они были черными. Неужели смог обратиться? обрадовался я. «Это всё та штука!» – кивнул он на Куб. Догадка озарила меня. Наверное, она хранила какие-то остаточные лимиты энергии, способные вызывать обращение. И когда Купорос прикоснулся к ней, она вновь запустила этот процесс. Я подошел к устройству, опасливо прикоснулся к мерцающей грани и в ту же секунду почувствовал дикую боль, прошивающую все тело. Меня начало трясти, но даже закричать я не мог. Мышцы сковало камнем. Тряска быстро прошла, уступая место иной боли. Словно в меня начали вонзать тысячи ржавых игл. Перед глазами все померкло. Кажется, я упал, потому что почувствовал острую боль на виске, а потом в том месте начало разливаться что-то теплое. Я захрипел, сжал зубы. Казалось, что я вот-вот потеряю сознание. Перед глазами все темнело, то окутывало все каким-то лиловым туманом а тональный шум врезался в уши, неприятно проникая сквозь кожу мышцы кости в самый мозг. Но потихоньку боль начала спадать, и я вдруг почувствовал, что сковавшиеся словно параличом мышцы стали наполняться теплотой. Я смог пошевелить рукой другой. Осторожно поднял голову. Боль прошила висок. При падении я сильно ушибся, и теперь кровь христала из раны. «Внимание!» «Имеются незначительные повреждения объекта. Восстановить до начальных показателей!» «Что? Неужели получилось?» «Получилось!» — ответил на мой немой вопрос Купорос. Я поднял взгляд, увидел перед собой стоящего черного гиганта. «Получилось!» — радостно повторил парень, скинув руки вверх. Я поднялся, еще раз убедился, что и сам обратился в черного. «Да!» «Действительно получилось. Я вновь был могучим гигантом, способным перевернуть горы. Какое же это было приятное ощущение!» Усталость как рукой сняла, боль прошла, и я вновь искривился от избытка сил. Идем скорее!» – сказал Купорос. «Куда?» – этот вопрос застал парня врасплох. Он и сам не знал, куда. предлагая лучше пока никуда не бегать, а изучить эту штуковину внимательнее». В ответ предложил я. Купорос сморщился. «А если она опять нас в обычных людей превратит?» «Нет, я лучше тут постою». «Как знаешь», – махнул я рукой и приблизился к устройству. Обретенная новая форма моего тела давала возможности не только в части физического превосходства и быстрого регенерации тканей. Также теперь я мог понимать язык инопланетян. А значит, мог прочитать, что же было написано там. На этих гранях. Модуль 4. Стыковочный канал. Уровень заряда 17%. Вот и все, что я мог узнать из тех символов, что мерцали на боку Куба. Стыковочный канал. Хм. Ну и, не сдержав любопытство, спросил Купорос: Что там написано? А ты сам взгляни. Парень глянул на устройство и, к своему удивлению, смог легко прочитать написанное. «Это какая-то запчасть от корабля, что ли?» «Да», – кивнул я. «Думаю, что с помощью этой штуковины они приземляют свой корабль, что-то вроде космического якоря». «Ты что-то задумал?» – спросил Купорос, внимательно глядя мне прямо в глаза. «Верно?» «И что же?» – еще более настороженно спросил парень. «Если это и в самом деле такое подобие якоря, то мы можем пробраться к ним...» «Нет, нет, нет, нет!» – закачал головой Купорос и отстранился назад. «Ты что, серьезно это сейчас? Ты действительно хочешь пробраться к яйцеголовым на корабль?» «А почему нет?» «Это очень плохая идея, очень плохая!» «Да тебе-то откуда знать? Ты у них на корабле, что ли, был?» «Не был и не хочу!» «Тогда чего так боишься?» «Это же самоубийство!» – округлил глаза Купорос. «По-другому назвать даже нельзя!» «Почему?» «Да хотя бы потому, что мы не знаем, как у них там все устроено!» «Представь, мы только пробираемся к ним, а они уже нас ждут с распростертыми объятиями!» «Мы даже пикнуть не успеем, они нас пепел превратят!» «Значит, будем драться!» В тон ему ответил я. «Это безумие!» «А воздух? Чем мы там будем дышать?» «Может, они каким-то ядовитым газом дышат, который для нас смертелен? Что тогда?» Их монстряки нашим воздухом дышали, и ничего. Я думаю, что наши нынешние образы не дадут нам умереть, а наоборот, адаптируют организм под условия их среды. Это как вот с этими надписями. Пока мы были обычными людьми, мы не могли их прочитать. А как только приняли форму черных, то автоматически перешли на их язык. «Думаю, и с системами жизнеобеспечения будет так же». «Думаешь?» – язвительно спросил Купорос. «Подтвердить свои догадки ничем не могу, верно?» – согласился я. «Мор – это бессмысленное самоубийство!» Купорос начал ходить вокруг устройства, злобно косясь на него. «По-другому даже назвать это не могу. А если это и не якорь вовсе, а какая-нибудь другая запчасть?» «Может, это отработавший срок туалет?» «У нас нет других вариантов». «Ты вправду хочешь подобраться к ним?» – спросил Купорос после некоторой паузы. «Да, и как следует отделать их, чтобы больше ни одна планета не пострадала от их неимоверных аппетитов». Купорос начал нещадно тереть виски и что-то бормотать себе под нос. «Я не заставляю тебя идти со мной. Ты можешь остаться тут, на изломе». Кажется, это подействовало. Купороса передернула от отвращения. Сквозь зубы он произнес. «Нет уж, увольте. Лучше я с тобой». «Отлично! Давай надерем этим уродом их зеленые задницы!»